Глава вторая. Годовой экзамен. Часть первая. Итак, что мы имеем? Во-первых, чтобы попасть в десятку лидеров, необходимо будет собрать аж 20 повязок соперников, а их всего 60, что уже усложняет экзамен в разы. Во-вторых, для простого прохождения необходимо 10 повязок. С учетом этого нас буквально вынуждают сражаться и с классами третьего этажа, и друг с другом. В-третьих, нас разделили на две группы. Те, кто сдал прошлый экзамен, и те, кто провалился. Я из первой, как и еще шестеро. Во второй группе 15 человек. Скорее всего, такое распределение устроили специально. Мол, держитесь дружно и сможете собрать по 10 повязок оставив всего одного за бортом. Но уже сейчас, сидя в классе, я вижу горящие глаза одноклассников. Каждый здесь желает захапать место повыше. 20 мест также говорят за себя. Допустим, если я соберу 20 повязок и получу 10 место, и даже смогу сохранить его, то останутся еще 40. Максимум четверо счастливчиков, собравшие минимум для прохождения. Получается пять. Двое в пролете. Но как же тогда те 15, что сразятся с проигравшими? Постойте, а не специально ли учитель выразился именно так? Он ведь не уточнил, что 15 человек из нашего класса будут сражаться именно с не сдавшими из нашего класса. Получается, против них выступят такие же учащиеся с третьего этажа. Судьба их обучения целиком и полностью в наших руках. Соберем все 60, как минимум у половины будет шанс на прохождение. Сегодня многие отправятся домой. Нас увезли за город в то же место, где проходил прошлый экзамен. Вот только сейчас ограничений по передвижению не было. Практически весь лес в распоряжении. Еще бы! Это же настоящая охота на невинных овечек. Строгие правила экзамена только ведь на наш класс распространяются. Учащиеся с третьего этажа и объединяться в группы могут, и повязки передавать. Да что угодно, лишь бы мы остались ни с чем. К тому же разрешено использовать всю боевую мощь. Смертей преподаватели, конечно, не допустят. Повсюду уже распихали алхимические круги некой защиты. Но потерять руку или ногу вполне реально. Думаю, это и есть планка, которая присуждается богатеньким детишкам. Как только автобус остановился у первых деревьев, нам объявили, что 60 соперников уже в лесу. Они будут делать все, чтобы мы не прошли экзамен. Некое предостережение. И на этом спасибо. Выйдя под небо, я осмотрелся и тут же выдавил улыбку. Все пошло так, как и думал. Никто из нас не решился обзавестись товарищем. Все побежали в разные стороны, понимая, что за повязки придется сражаться со всеми. Я тоже направился в лес. Использовать артефакты и прочие магические предметы запрещено. Однако простое кольцо предупреждений никто не обнаружит. Именно его я и взял утром. Все его возможности реагировать на приближение живых существ, учитывая, насколько врагов больше, оно мне пригодится. Чтобы победить, придется одолеть целых 20 человек. С этими мыслями я и продвигался глубже в лес, но никак не ожидал нарваться на противника сразу после начала экзамена. Причем это самое кольцо, бесполезная побрякушка, не предупредило о нападении. Пробегая по одной из троп, я в последнюю секунду отскочил в сторону, Услышав шелест листвы сверху. Один из класса с третьего этажа Спрыгнул с ветки, вонзив в землю блестящий меч. Такого поворота моя тушка никак не ожидала. Клинок-то явно хорошо наточен. Мог бы и убить. «Эй, а ты церемониться не собираешься?» Выдавил ухмылку, поднявшись на ноги. «Как звать?» «Повернувшись». И, скинув капюшон, напавший направил меч на меня. Мои ожидания рухнули. Первым соперником оказался не какой-нибудь мечник со щетиной, а милая девчушка с короткими, выкрашенными в ядовито-зеленый цвет волосами. Из запышной мантии невозможно было разглядеть формы красотки, вот и ошибся. Мое имя Роза! Ого, приятно видеть, роза! А фамилия? «Из какого ты клана?» «Мой клан распался несколько лет назад. Я потеряла право произносить его слух». «И такие в Академии есть». «Значит, решила сразиться со мной, Роза». «Хватит болтать и покажи, на что способен». Девчонка с мечом оказалась очень быстрой. Глаз подсказал, что она владеет магией самоконтроля. «А значит, искусство меча отточено собственными силами» но она не уступала многим, с кем мне приходилось сражаться. Помимо всего этого, аура ее словно металась из одного состояния в другое. Артефакты, что ли, действуют? С трудом уклоняясь от каждого удара, я уперся в дерево и, резко пригнувшись, заставил ударить по стволу. Меч вошел в кору на пару сантиметров, создав такое необходимое мне промедление. Несколько мгновений хватило, чтобы оттолкнуться и избить розу ударом головы в живот. А как оказались на земле, я занес кулак, вот только не успел закончить. Покраснев и зажмурившись, роза взмахнула ногой, зарядив мне прямо мешнок. Дернувшись от резкой боли, я прикусил язык и получил второй удар по лицу, оказавшись на земле. Моя соперница тут же вскочила на ноги и приготовилась уже закончить начатое. На секунду даже показалось, что целится она в голову, но все обошлось. Лезвие вошло в землю в нескольких сантиметрах от меня. Удивившись такому развитию событий, а еще тому, что она подала мне руку, я расширил глаза, приняв помощь. «Ну ты даешь, Маркус!» Вздохнув, девчонка сунула меч в ножный, почесав макушку. Как это понимать, что ты собираешься в десятку войти, но даже со мной не справился? А если бы я тебя прикончила здесь? Роза, погоди, это шутка такая, что происходит? А ты и впрямь меня не узнал? Ну да, много чего произошло. Ладно, мы с тобой еще встретимся как-нибудь. А сейчас вали, давай повязки собирать. Ответить не успел. Роза одним прыжком добралась до ветки дерева и скрылась в листве, оставив меня наедине с кучей вопросов. Больше всего интересовала ее фраза «Не узнал меня». А разве мы знакомы? Кто она такая? Спустя час экзамена ситуация в лесу начала меняться. Поверженные соперники из классов третьего этажа, если оставались силы, могли и дальше сражаться, пусть и без повязок. Развлечения ради, так сказать. Наш же класс добился первых показателей. С помощью глаза я видел некоторые битвы неподалеку. Как минимум у двоих из семерки уже были первые повязки. Пора и мне начинать действовать активней. Бегая по лесу и выслеживая цели, я нарвался на одного из параллельного класса сестры. Этот паренек уже встречался мне в академии. С помощью глаза удалось увидеть и общий показатель силы и распознать тип магии клинка. Не самый худший вариант. Выпрыгнув из кустов и метнув в него камень, привлек на себя внимание. Паренек был довольно хиленьким, однако же призвал не какой-нибудь меч, а громадный двуручный топор, явно не подходящий по габаритам. С помощью предвидения увернулся от первого нерасторопного удара и тут же ответил – Ударил ладонью по боковой части лезвия, сдвинув его вправо, и, приблизившись, вмазал уже кулаком по размалеванному, испуганному личику противника. К моему удивлению, одного удара хватило, чтобы его вырубить. Топор тут же исчез, а повязка теперь лежала в кармане. Эх, одна из двадцати. Мне просто придется, учитывая, что осталось всего два часа. Первый час мне словно не везло, никого не мог найти. А сейчас... Почувствовав жажду крови, тут же отпрыгнул в сторону, вернувшись от стрелы. Вот и второй, оскалился, приготовившись к следующему сражению. На ветке дерева впереди сидел еще один пацан с легкой щетиной и черными волосами. В руках призванный им лук. Стрелы материализуются сами по себе. Я и в прошлом мире ненавидел подобное магическое оружие. Некрасиво нападать со спины. «Не трать мое время, отброс!» — прояснул он, вновь натянув тетиву. «Вот это дерзость! Таких на место ставить куда приятней!» Чтобы не попасть под обстрел, пришлось спрятаться за деревом. «Эта сволочь выпускает стрелы каждые 2-3 секунды. Не подобраться!» «Надо бы как-нибудь отвлечь его!» «Придумал!» Воспользовавшись глазом и определив точное местонахождение, я подобрал лежащий на земле камень и, выбрав момент, выскочил, метнув его в цель. Лучнику пришлось отвлечься, чтобы увернуться, а как он вновь прицелился, меня уже не было на месте. Одного рывка хватило, чтобы подобраться ближе, и, подпрыгнув, схватить стрелка за ногу, сбросив с ветки. Сильный удар о землю подкосил его, но не вырубил. Однако это был конец. Силой ударил ногой по позвоночнику, втоптав траву и вздохнув. А после сорвал повязку с предплечья. Вот и поиграли. И почему все самые высокомерные зазнайки всегда такие слабаки? За второй час я нарывался и на других участников. На мое удивление, многие были довольно слабы. Или это я стал сильнее? Видимо, все же пора переходить на этаж выше, хочу я этого или нет. Но всякому везению приходит конец. Продолжая бродить по лесу, я вновь почувствовал угрозу. Вот только в этот раз удар, направленный на меня, оказался крайне опасным. Увернуться удалось только резким падением на землю. И в ту же секунду над головой пролетело нечто вроде огненного шара, буквально разорвав толстый ствол дерева передо мной. Поднявшись и взглянув в сторону, откуда прилетел шар, заметил сразу двух возможных соперников. Один как раз готовил второй шар, скрипя зубами, и гневаясь на то, что не удалось попасть. Второй выглядел куда спокойнее, еще бы. Его аура была вдвое сильней. Общий показатель почти 10 тысяч. Серьезно. И такие на третьем этаже водятся. Эй, парень! Как успехи с повязками, как раз второй ко мне и обратился. Он сделал несколько шагов вперед и достал из кармана небольшой мешочек. До меня не сразу дошло, что это такое. Но когда противник вынул из мешка старенький, крупный коготь с потертостями, все встало на свои места. «Значит, магия перевоплощения», сорвалось с уст. «Как тебя зовут?» «Эрик Симмонс», вряд ли ты слышал обо мне. Я ученик по обмену. И правда. Даже о клане его не слышал никогда. Но он определенно силен и опасен. Второй сейчас не особо волнует. Дальнобойные маги в принципе не опасны на коротких дистанциях. Но если нападут разом... Сразимся один на один, Эрик, или боишься? Какая глупая попытка уравнять шансы. «Я пришел с этим неудачником», — указал он пальцем на собственного товарища. «А значит, и сражаться буду вместе с ним. Уж прости». «Грустно осознавать, но придется попотеть». Сжав в руке коготь, Эрик воспользовался своей магией. Все его тело начало обрастать шерстью. Это не простое перевоплощение, а мутация какая-то. Коготь явно принадлежал медведю. Но выглядит мой соперник сейчас явно не как обычный медведь. Черная шерсть, больше двух метров в размере, огромные острые когти и десятки клыков. Даже глаза, залитые кровью, будоражили. Наблюдая за такими изменениями, я метался в догадках, что же делать. Сбежать уж точно не получится. Значит, сражаться? Но так и помереть можно. Одного прямого попадания точно хватит, чтобы кости переломать. Встав боевую позу, я приготовился, как вдруг снова почувствовал угрозу и неописуемый жар. Огненный шар показался из-за спины медведя, направляясь прямо на меня. Но приехали.